Глава 13: Выбор бедовые люди. Однажды в жизни обменника случилась трагедия. Притом трагедия такого масштаба, что никакие ограбления ей в пометки не годились. Некоторые девочки потом говорили, что причина в людиной кличке. Мол, если бы ее называли не бедовой, а наоборот фартовой, ничего такого не случилось бы. Другие утверждали, что это вообще удивительно, как Люда после такого выжила. Мол, одни при таких трагических обстоятельствах сразу бы сыграли в ящик. На них грозно шикали и делали круглые глаза. Так получилось, что в то злосчастное утро бедовая Люда работала одна.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 «Прорвемся!» — качали головами девочки и прикидывали в уме, насколько лет надо продать в рабство Люду, чтобы она смогла покрыть недоздачу в 2400 долларов. Учитывая Людины чахлые впуклости, ибо выпуклостями то, что Люду носила на себе язык назвать не повернется, получалось продавать надо Люду пожизненно.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 Скорее всего, списывали все на эксцентричных интуристок. Итак, сидела пригорюненная Люда у окошка. В магнитофоне пела Жанна Агузарова. В городе было промозгло и по-февральски неуютно. Туристы в ожидании экскурсионных автобусов вяло передвигались по фае. Вдруг к обменникову окошку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 Достал из нагрудного кармана пиджака сто долларов, на пальце сверкнул диковинной формы перстень, длинный, прикрывающий фалангу. Люда еще подумала, что это очень неудобно ходить с таким перстнем. Во-первых, цепляется за все, а во-вторых, некомфортно пальцу, он фактически не сгибается. «Вот, смотрите!»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 «Твою мать!» — ринулась дальше наматывать круги. Пока О.Ф. придумывала многоходовую композицию спасения Люды, девочки шепотом совещались. Сбережений в складчину оказалось, кот наплакал. Долларов двести. Зато добытчица Наташа вспомнила про свою знакомую, челночницу Зину. «У нее павильон в ЦСК. Вы же знаете, какие там цены. Думаю. Я смогу занять у нее денег. Цены в ЦСК, самом богатом и дорогом вещевом рынке Москвы 90-х, были просто запредельные. Понаехавшая с праведной Ольгой, как-то побывали там, ушли несолоно хлебавши, в невероятной печали. Диск с записями Гото Барбиери стоил 150 долларов, одежда и обувь от Томми Хилфайгер 500. Наташа кинулась названивать Зине. Долго переругивалась в трубку, оперируя искрометными выражениями, да от нее толку, как от козла говяжьей вырезки, и окстись и вздрогни. Положила трубку. Уставилась на Люду. Люда, окутанная капустными парами, глядела агницем на заклание. Трепетала ресницами. «Алло!» Постучала в окошко добытчица Наташа, бегающей по кругу О.Ф. «Начальство! Алло!» О.Ф. притормозила. «Выход найден!» – возопила Наташа. «Заходи!» Выход действительно был найден. Несколько рискованный, но все-таки выход. Из разговора с Зиной Наташа узнала, что скоро та собирается в Турцию за очередной партией товара.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 Закроет долги, еще и подзаработает. Люда съездила в ЦСК, познакомилась с Зиной, а оросила ей обширную грудь слезами, вернулась с долларами, торжественно закрыла недостачу. На следующий день оформила отпуск на месяц. О.Ф. благородно обещала заменять ее. «Я вам привезу красивый свитер из Ангорки».